Глава двадцать девятая. Спасибо, Айома, за мой доспех. Вот вся о чём я могу думать, стоя по стойке смирно во дворе в Бера, в день начала похода под палящим полуденным солнцем вновь наступившего сухого сезона. Честь выступить оказана сотни из нас. Все прочие девчонки остаются вторым эшелоном, если понадобится в помощь нам бросить в бой новые силы. Надеюсь, этого не случится. Но в качестве предосторожности каждый день в варту бера сводят все больше алаки. Они глазеют на нас из углов двора, сверкая жалкими обритыми головами под полуденным солнцем. Интересно, это они испуганы тем, что здесь видят, или трепещут в благоговении? Все девчонки, уходящие сегодня, от макушки до пят, сверкают золотом доспехов. На моем выбита чешуя, как у иксы в облике Драгоса, и зазубренные шипы по всей спине. Он странно легкий и прохладный, хоть и скрывает меня полностью, оставляя только глаза. Он слегка трепещет всякий раз, когда я к нему приближаюсь, как всякая адская броня, особенно та, что принадлежит Иксе, поскольку ее тоже изготовили из моей крови. Белорукая возложила на плечи кормока Кальдерес задачу изготовить доспех для Иксы в облике Драгоса, чтобы вся армия увидела мощь варту бера нашу доблесть, что превосходит все остальные лагеря. Белорукая и другие Кармока стоят перед строем, но сопровождать нас в качестве старшей командующей будет лишь она, верхом на массивном белом жеребце, по обе стороны которого замерли на страже Брайма и Масайма. Как и мы, все они с головы до ног закованы в доспехи. Правда, у белорука они цвета белой кости, в тон перчатком. В руках у близнецов осигаи — длинные деревянные копья с острыми лезвиями из Оникса. Эквусом в пору самим стать кормок, как раз они владели таким оружием. Сегодня тот самый день, к которому вы так долго готовились, объявляет Белорукая: Мы начинаем наш поход в восточную пустыню, где встретим и уничтожим бич смертовизгов, что терзает нашу возлюбленную отеру. Именно там вы, чтимые защитницы Атеры, Впишите свои имена в историю нашей империи. Именно там вы, Алаки из Вартубера, станете легендами. Речь Белорукой настолько поднимает дух, что собравшиеся девушки с нарастающим волнением хлопают в ладоши. Даже я не могу сдержать сердце, вдруг застучавшее быстрее. Свершилось. Пришло наше время. Ты представляешь, Дека? говорит Бритта. Мы наконец отправляемся в поход. «И будем убивать всех смертовизгов на пути!» Радостно добавляет Адвапа. «По двадцать голов на каждую в день!» «Нет, по тридцать!» Вина захлестывает меня волной. Я стискиваю кулаки, чтобы они не дрожали. Слезы из глаз смертовизга. Я содрогаюсь от воспоминания. Белкалис бросает взгляд на Адвапу. «Есть такая штука Адвапа, как слишком много энтузиазма!» Та фыркает невпечатлённое замечание. Я возвращаю внимание к белорукой, которая вскидывает кулак. «Аллаки из Вартубера! Победа или смерть? Мы, мертвые, приветствуем тебя!» Отзываемся мы и, тоже вскинув кулак, ударяем им по груди. «Где бы мы ни атаковали, мы победим или упокоим себя под руинами этих мест! Мы, мертвые, приветствуем тебя!» Повторяем мы, ударяя по груди. «Мы, мертвые, приветствуем тебя! Выступаем!» Командует белорукая, высылая коня вперед. Мы быстро следуем ее примеру. Вниз по холму и из-за ворота, где в наш трой слаженно вливаются новобранцы. Они тоже верхом, но их командиры Джату едут в маленьких шатрах на спинах мамонтов или в колесницах, запряженных арелионами, огромными обезьянами с серебристым мехом, которые угрожающе рычат друг на друга и лошадей, осмелившихся приблизиться к ним. Когда мы направляемся к главной площади Химайры, чтобы присоединиться к остальной армии, горожане встречают нас аплодисментами и радостными возгласами. «Да хранит вас Айома, смерть обои!» — выкрикивают некоторые. А я, проезжая по улицам города, могу лишь качать головой и поражаться непостоянству людей. Путешествие по восточной пустыне оказывается долгим и жестоким, гораздо более трудным, чем я ожидала. Я привыкла к вылазкам по пересеченной местности, но пустыня — зверь совсем иного пошиба. Император приказал занять позицию горного хребта Нойо, границы дальних пределов пустыни, и мы уже две недели продираемся сквозь песок и скрипим зубами, когда он просачивается сквозь стыки доспеха и липнет к самым нежным частям тела. Каждый день туда-сюда летают куколи, передавая сведения, которых, впрочем, не так уж много. Мы знаем, что в горах нас ждут тысячи смертовезгов, но разведчики никак не могут подобраться достаточно близко, чтобы точно их сосчитать. Стоит слишком густой туман. Раньше я даже не представляла, как далеко простирается столица, но теперь невольно считаю дни и часы с горячим раздражением, отслеживая передвижение солнца по пескам. И дело не только в тревоге, в страхе перед неизвестным, а в других солдатах, простых солдатах. Пусть они полностью осознают, кто мы, Алаки такие, они, как и большинство жителей Атеры, привыкли видеть женщин только в пределах дома. Им совсем не по душе мысль, что женщины тоже могут быть солдатами, и они обращаются с нами соответственно, плеют в нас оскорблениями, когда джата не видят. Особенно они ненавидят сестер по крови из Варту-Бера, поскольку мы единственные в золотых доспехах. Аллаки из других лагерей облачены в броню, раскрашены в цвета своих домов, но они не такие, как мы. Пусть их тысячи, они не так быстрые, не так свирепы, не так хорошо переносят боль, как мы. Я наблюдаю за ними на протяжении всего путешествия, и, похоже, кормока правая Мы, алаки из вартубера, сильнее остальных, и это благодаря нашей подготовке. Пока с ними обращались как с обычными солдатами, давали целителей, отдых, пищу, нас считали демонами и обучали как демонов, нас пороли, избивали, заставляли терпеть вопли смертовизгов. Несправедливость этого ранила бы меня до глубины души, но я понимаю, что именно так меня сделали сильнее поэтому я не слишком обижаюсь, когда пехотинцы ворчат, придираются ко мне и моим сестрам по крови. Я знаю, что в бою мы их легко победим. Стараюсь напоминать себе об этом каждый раз, как я же верхом на Иксе. Солдаты вспыхивают еще большей ненавистью при виде его отливающей синем чешуи на фоне палящего солнца. Да, мамуты в десять раз крупнее, а релионы в броне выглядят внушительнее. Но лишь Икса заставляет лошадей шарахаться, а зиризардов удирать, едва он проходит мимо. Даже сейчас, когда мы приближаемся к промежуточной точке, к оазису глубоко в пустыне, животные все еще отпрядывают. Я не обращаю внимания на их испуганное ржание и кудахтанье. Я спешу к озеру посреди оазиса. Икса так хочет пить, что постоянно высовывает язык. Все хорошо. Шепчу я, как только мы добираемся до кромки воды. Мы на месте. ДК! шепчет Икса в ответ, ныряя в воду. За последние дни он совсем измучился жаждой. Я достаю бурдюк и опускаюсь на колени, чтобы набрать воды, как вдруг на меня падает тень. Что во имя Айома, ты творишь, Алаки! рычит неприятный голос. Сердце уходит в пятки. У меня за спиной стоит Баксо, здоровенный северянин с хмурым выражением на обветренном лице. Как и многие другие пехотинцы, Макс считает своей святой обязанностью третировать сестер по крови из варту Бера. Не обращая на него внимания, я продолжаю наполнять бурдюк. Нет смысла вступать в стычку с тем, кто, по идее, должен быть на той же стороне. Когда я не отвечу, он подступает еще ближе. «Ты тупая или глухая?» Что, во имя Айома, ты творишь, Алаки? Я вздыхаю, поднимаясь и закрывая бурдек. Я набираю воду. Набираешь воду? рычит бакса. Так значит, ты думаешь, что раз у тебя есть этот твой великий зверь, ты можешь миновать целую очередь? Теперь я вижу собравшихся позади бакса мужчин. Они явно не стоят ни в какой очереди, но они рядом, и бакса этого достаточно. Мои извинения. Отвечаю я, пытаясь вместе с выдохом избавиться от нарастающего гнева. «Это всего лишь люди, даже не Джату. Убить их для меня проще, чем прихлопнуть муху. Я вас не видела. Пойду в конец очереди». «Зачем? Ты уже набрала, сколько нужно». Бакса сатычет мой бурдюк. «Тебе не нужно в очередь. А что тебе нужно, так это сесть на этого твоего зверя и проваливать обратно к своим». Он указывает на дальнюю сторону озера, где собрались остальные Алаки, Или, скорее, куда их согнали. Солдаты, окружив озеро, очень уж постарались вытеснить девушек в самую грязь. «Чего ждешь? скалится Бакса. «Проваливай!» Он снова указывает, куда мне идти, но тут вдруг раздается низкое рычание. Икса уже выбрался из воды и медленно наступает, обнажив клыки. И все они остры, как ножи мясника. Бакса быстро отшатывается, бледнее, как мел. «Хороший мальчик Икса». Безмолвно хвалю его я, когда он встаёт рядом и рычит громче. От страха на лбу Бакса выступает пот. Однако солдат упрямо пользуются моментом, чтобы подстегнуть собратьев. «Видели? Видели, что она заставляет это существо делать?» И снова поворачивается ко мне. «Вы, суки, думаете, что, мол, вы лучше нас?» «Шепчитесь там между собой, косите дурным глазом! Вы ничто! Кучка уродливых отродий демонов! И я молюсь Альому, что смертовизги прикончат ваш род задолго до того, как мы вернемся из пустыни!» Я стискиваю кулаки так крепко, что вот-вот лопнет кожа. «Нельзя убивать товарищей! Нельзя убивать товарищей!» Молча повторяя про себя как мантру, пока солдаты кивают в знак согласия а потом принимаются добавлять собственные мысли. «Демоны!» — восклицает один. «Мерзость!» — вторит другой. «Шлюхи!» И тут я больше не могу молчать. «Шлюхи?» — фыркаю я, глядя на Бакса и его друзей. «Едва ли. Мы такие же солдаты, как вы. Многие из нас погибнут на поле боя, как и вы». «Как вам и следует», — потешается Бакса. «Женщинам здесь не место». «Особенно вашему роду, и чем больше ваших сдохнет, тем скорее до вас это дойдет. Я обнажаю Атику, подступая ближе бок о бок с рычащим иксой. Бак собледнеет еще сильнее и на моих губах появляется улыбка. «Видишь ли, есть один призабавный момент», — говорю я. «Смерть для нашего вида — обычное дело. Вот почему мы ее приветствуем, почитаем старой подругой». Наставляю на него Атику. «А ты приветствуешь смерть, Бак!» Теплая манзолистая рука хватает меня за плечо. «Дека». Оборачиваюсь и вижу Кейту, а рядом с ним Ли, Веку и Акалана. «Ты мне доверяешь?» — улыбается Кейта. Я закатываю глаза, а потом сдвигаюсь в сторону, давая ему подойти к баксу. «Тот совсем уж белеет, если это вообще возможно». Л «Лорд Кейта!» — шепчет Бакса. «Мы в неравном положении», — произносит Кейта. «Я не знаю твоего имени, но знаю, что ты должен быть благодарен за присутствие Алаки. Особенно Декки. Она — одна из лучших убийц-смертовизгов. ее ценит сам император. Именно поэтому ей даровали такого скакуна, первого в своем роде. Его лично вывела владычица эквосов. Кейта постукивает пальцем по губам. «Хочешь сказать, что император ошибся?» «Погоди, он явно хочет сказать вовсе не это!» Задумчиво тянет к веку, вступая в разговор. «А что ошибся и император, и жрецы? Ведь именно они постановили, чтобы Алаки отправились с нами!» «А еще владычица Эквусов подхватывает Лем. Он оскорбляет ее тяжкий труд. Она, знаешь ли, вывела Иксу своими руками». Бакса переводит взгляд огромных, как блюдца глаз, с одного на другого. «Нет-нет, вы не так поняли. Я ничего такого и близко не говорил!» «Странно», — сводит брови Кейта. «А я готов поклясться, что ты так и сказал. И вы все тоже. На самом деле, я готов поклясться, что именно поэтому вы намеренно собрались тут и согнали Аллаки туда». Он кивает на илистый берег озера. «Нет-нет, все совсем не так!» Быстро мотает головой Бакса. «Мы как раз собирались уходить, правда?» Его собратья кивают. Пойдем тогда!» Подталкивает их Бакса. И они спешат убраться прочь. Кейта снова мне улыбается. «Я знаю, ты бы и сама справилась, но ты всегда меня спасаешь, Дека. Подумал, что хотя бы раз отплачу тебе тем же, хоть ты и проделала почти всю работу сама». «Так ты герой?» Подразнивая я его невольно забавляюсь нет ты поправляет кейта но подчас себя проявляет и рогатый лизард напоминание о нашем первом по настоящему дружеском разговоре заставляет меня рассмеяться пойдем остальные набирают воду вон там кивает кейта на блестящую гладь где теперь собираются алаки вместе с уровни в конце концов они напарники а мы с кейтой ну Мускайты нечто совсем другое, нечто почти похожее на влюбленных.